Глава 17, Дорога до Брамонда прошла в продуктивной работе. Не обошлось, конечно, и без споров, ссор и криков почти до сорванных голосов. Но так или иначе, напарники, вынужденные работать вместе, смогли придумать план действий в запасной столице, с которым так или иначе вынуждены были согласиться все четверо. Да-да, даже Гамер. и и тот принимал активное участие в разработке плана, чем немало напугал извозчика и четверку лошадей. Первое, о чем начали спорить две чародейки и один детектив, это место, где им стоит остановиться. Единогласно было принято решение, что разделяться в городе не стоит. И это был единственный пункт, по которому не возникло споров. Алисия искренне считала, что им стоит остановиться в той гостинице, где когда-то жил Ивкас, чтобы как можно быстрее приступить к изучению как места смерти пса-императора, так и выяснений подробностей его смерти. Бакстер справедливо считал, что всю эту информацию, вернее, всего выяснить у его бывших коллег и особенно у начальника, он был уверен, что Дрейк Миллер не откажет в помощи. Тем более, что Фредди Ричардс работал когда-то под начальством Дрейка, а, собственно, и остановиться лучше всего в одной из квартир многоквартирного дома при Губе. Чарли же была категорически не согласна ни с одним из предложений. В первом случае ей было непонятно, Что именно Алисия хочет найти в гостинице при постоялом дворе спустя более пяти лет со дня смерти Ивкоса. В месте, где каждый день кто-то приезжает, а кто-то выселяется из номеров, искать какие бы то ни было следы? Глупо. Собирать сплетни? Так для этого достаточно заплатить звонкую монету кому-то из младшего персонала гостиницы, кто работает в ней достаточно долго, и выяснить все, что там происходило в интересующий период. И, конечно же, Чарли не собиралась жить в квартире под присмотром всех работников как ГУБА, так и районных управлений. Еще чего не хватало. Да о каждом шаге столичных гостей там будет известно всем раньше, чем о том самом шаге узнают сами напарники. Но и ее предложение поселиться в доме тетки вместе с одаренной кузиной восторгов не вызвало. И если Алисия просто считала, что посвящать в их дела какую-то молоденькую циркачку было нерациональным, то Бакстер, пометуя об огромном даре Эмми и ее несколько неустойчивой психике, после вмешательства в сознание тетки-менталиста, ратовал за безопасность. Нужно ли говорить, что в этом споре победила Шарлотта? И да, это было нечестное голосование, в котором принял участие Гомер и самым наглым образом поднял клюв за вариант проживания Сэмми. «По крайней мере, там нас будут нормально кормить, и никакие мелкие преступники». Не посмеют совать свои любопытные носы в дом, где одна из владельцев одаренная воздушница, второй сидит душегубкие, а третья постоянно там появляющаяся личность. Это магистр посмертия. И вдобавок к этому в гостях там постоянно ошивается цирковая трупа. Тут Чарли была вынуждена признать, что в таких условиях сохранять подробности расследования будет непросто. А вот Бакстеру пришлось согласиться с тем, что Циркачи Чармины уже показали себя как неплохие пособники в некоторых темных делишках. И как знать, не пригодится ли их помощь снова? Алисе нечего было возразить на столь выпиющие заявления, тем более что она, как представитель секретной службы империи, как никто знала, что зачастую помощь со стороны единственный способ сбора информации. А как представительница ока Алисия была уверена, информация – та единственная сила, что способна склонить чашу весов в нужную сторону. После спора о месте проживания начался новый спор, с чего начать расследование в Браманде. И снова три различных мнения три точки зрения и три различных подхода к работе. Вот только детектив. Настоящий детектив среди напарников был всего один, и в этом споре Бакстер выиграл, разбив любые возражения железными аргументами. Следующее, о чем напарники не смогли сразу договориться, было решение, стоит ли посвящать Дрейка Миллера в подробности их расследования. Затем спор шел о необходимости привлечения помощи, о последовательности действий в Браманде, о желании Чарли повидаться с Харпом и несогласии остальных тратить на это время. Спор ради спора о погоде в городе и как это может отразиться на работе. Алисия была уверена, что стоило пригласить с собой некоторых спецов из шептунов и таптунов прикрепленных для работы над делом об убийствах Алрун. Бакс только морщился в ответ и уверял, что им и без саглядатаев будет кого привлечь к расследованию, а сбор информации в Браманде лучше всего, чем кто-либо другой, осуществляет мелкие воришки из тех, что ему задолжали. Гомер вздыхал по золотому молоту, и что с собой у Шарлотты совсем небольшой запас, так необходимого ворону напитка. Шарлотта же больше всего волновалась, как ее встретит сестра, с которой у них сложились хоть и неплохие, но все же весьма напряженные отношения. Все споры затихли ровно в тот момент, когда по крыше экипажа застучали редкие капли дождя. Бакстер, подняв голову, едва заметно поморщился как бы он ни относился к Клаудину, со всем его блеском, лоском и лицемерием, но по он не сильно скучал. Чарли, напротив, довольно улыбнулась. Подняв шляпу, она махнула ей перед собой, прежде чем уверенным движением надеть на голову. Ей нравился дождливый браман, нравились серые тучи, холодный даже летом ветер, и серьезные лица жителей города, которые не растрачивали свои улыбки понапрасну, зачастую выглядели угрюмыми, но при этом все еще сохраняли в себе ту теплоту и человечность, которую жители столицы давно растеряли. Гомер распушил перья и обреченно каркнул. В отличие от хозяйки, ворон не очень жаловал дождь, и ему было совершенно наплевать, в какой части империи тот льет. Летать под холодными каплями удовольствие ниже среднего. Алисия же, выглянув в окно, пренебрежительно фыркнула. «За окном упало пару капель, и вы так реагируете?» Фу. «Расслабьтесь, господа, это всего лишь небольшой дождь, и, судя по всему, он уже заканчивается». «Боюсь, Алисия, ты не понимаешь очевидного. Этот дождь только начинается». Бакстер тоже посмотрел в окно и кивнул каким-то своим мыслям. «Мы подъезжаем к Брамонду». «Оу, красавчик-детектив, я вас помню. Вы все еще заняты моей строгой сестричкой?» эмми к огромному сожалению чарли пребывала в одном из своих настроений судя по тому как она широко улыбалась бакстеру в том самом ужасном проявлении безумия которое только случается с молодой чародейкой мисс лилия очень рад снова встретиться с вами бакстер постарался сохранить хладнокровие но яркие воспоминания о проявлении дара этой с виду хрупкой девушки заставили его неосознанно обнять Шарлотту и прижать ту к своей груди. «Ох, сестричка, я все не дождусь, когда же этот Лапочка будет свободным. Он всегда такой вежливый со мной, и он один называет меня цветочком. Это так мило, не находишь?» «Конечно». Чарли растянула губы в улыбке и переплела свои пальцы с горячими мужскими. «Но этот милашка крепко занят, так что Эмми...» Тебе все же стоит найти своего красавчика. А я и нашла. Нашла! А он... Уехал. И Лили теперь скучает. Знаешь, как мне одиноко, Шарлотта? Харпа нет, тебя нет. Ганс куда-то уехал и бросил меня. А без него я слишком сильно тоскую. Тоскую... Ой, Чарли, ты привезла мне куклу? Куклу? Шарлотта с тревогой посмотрела на Бакстера, благо для этого ей достаточно было просто запрокинуть голову. «Да-да, куклу!» «Красивую блондинку в мокрых туфельках!» «Пффф! Я вам, молодая мисс, не кукла, а очень замерзшая, промокшая и крайне злая одаренная!» «Не кукла?» Эми расстроенно всплеснула руками. «А зачем тогда вы пришли ко мне в дом, если не для игр?» Понятия не имею. Они вынудили меня прийти сюда. С этими словами Алисия ткнула острым навершием зонта в бок Бакстера. Она была злая из-за ужасного дождя и насмешек ворона, который еще на улице начал смеяться над ее зонтом, под который со всех сторон хлестко били струи ледяной воды. Чарли оказалась права. Зонт не помог, и летние туфельки промокли насквозь. И это все лишь за время короткой пробежки от экипажа до дверей дома непонятные девчонки с безумным взглядом. Алисия даже не нашла в себе силы, чтобы хоть как-то отреагировать на заявление, что красавчик Бакстер все еще крепко занят Шарлоттой. Столь сильно было ее удивление погодой Брамонда. «Чарли!» – Эмми радостно засмеялась и захлопала в ладоши. Ты наконец-то прекратила притворяться правильной тихоней и завела себе куклу? Эми. вздохнув, Шарлотта покрепче сжала пальцы Бакстера. Я не играю в людей. Я с ними дружу, работаю, строю отношения. Но точно не играю. И играть тебе с моими друзьями не позволю. А теперь, может быть, ты пригласишь гостей в дом? Откровенно говоря, мы очень устали с дороги и хотели бы отдохнуть нам нужны спальни и горячая ванная». «Зануда?» — фыркнула Эмми. «Красавчик, надеюсь, ты попросишь отдельную спальню, а? Я с удовольствием помогу тебе принять ванну. Что скажешь?» Алисия задохнулась от возмущения, и только это ее спасло от немедленной расправы от несколько сумасшедшей девчонки. «Ведь простить вмешательство...» В ее заигрывание с мужчиной старшей сестренки она бы не смогла. «Определенно мы обойдемся одной спальней на двоих», — буркнул детектив Ли и осторожно наступил на окончательно загубленную туфлю Алисии. «А ты, Лилия, очень пожалеешь о своем поведении, когда вернется Ганс. Так что не делай глупости, малышка, с опасным даром!» «Ганс! Ох, мой Ганс!» Ладно, только ради него я не буду приставать к тебе сегодня, ворчун. А вот завтра... <свят> а завтра я подумаю. Закружившись на месте, Эмми со звонким смехом поклонилась притихшей публике и стремительно убежала на второй этаж, успев крикнуть перед тем, как скрыться в своей спальне. «Занимайте любые комнаты, кроме моих и Харпа, друзья мои, сестренки!» Только после того, как за ней захлопнулась дверь где-то в недрах второго этажа, Бакстер рискнул отойти от Шарлотты на пару шагов. А Алисия, наоборот, подошла ближе и, указывая трясущимся, исключительно из-за холода, пальцем в сторону лестницы прошипела. «Она сумасшедшая, Чарли! Совершенно сумасшедшая! Ее необходимо изолировать от людей, ты понимаешь?» Хлесткую пощечину Алисия не получила только потому, что у детектива Ли была отменная реакция, и ладонь магистра по смерти он перехватил до того, как в доме разразился бы скандал. «Алисия, бери свой саквояж и иди занимать какую-нибудь комнату. Поверь, это лучшее, что ты сейчас можешь сделать. И лучше всего молча». Определенно, холодный ночной ветер Брамонда вместе с ледяным дождем не пошли тебе на пользу. Кажется, ты что-то потеряла там, на улице. Я потеряла? Я? Интересно, что же? Чувство такта и остатки здравого смысла. Недовольно буркнул Бакс, вынужденный прикладывать усилия, чтобы не выпустить руку Шарлотты. Уж он-то точно чувствовал, насколько крепко ее намерение добраться до блондинки из службы императора. «Все, Чарли, все! Успокойся, дикая кошка! Алисия просто не знает историю Эмми, иначе она никогда не посмела бы сказать такую глупость про девочку. Слышишь меня?» «Слышу», — кивнула Чарли, — «но это не значит, что прощу или забуду эти ее слова. Отпусти меня, Бакстер! Немедленно!» «Да, конечно, уже разбежался. Я тебя сейчас отпущу, ты ударишь Алисию, она ответит тебе тем же, вы поругаетесь, привлечете внимание Эмми. Та решит присоединиться к веселью, и хорошо, если эта ночь для нас закончится только болтанием под потолком на потеху ее темной стороне. Плохо, что все может закончиться сломанной куклой и парочкой трупов в доме. Чарли?» «Успокойся, я кому сказал?» «Понятия не имею, кому ты что сказал. Лично я собираюсь действовать молча». «Так, я понял». «Гомер, хватит прикидываться чучелом. Проводи Алисию до любой свободной спальни с личной ванной». «А ты?» «А меня проводит Чарли. Чарли не собиралась никого провожать. Она вообще была в ярости». Потому что меньше всего ожидала найти сестру в таком состоянии дома. И тем более она не хотела, чтобы Эмми видели такой ни Бакстер, ни Алисия. И уж меньше всего Чарли ожидала услышать, что ее родственница сумасшедшая. Да что это мисс Бартон возомнила о себе? Кто ей дал право судить о ком-либо после пяти минут знакомства? Да, возможно, оно было неудачным. Но, подумаешь, сравнила одна молодая блондинка другую с куклой. Не с ведьмой же в самом деле. Чарли готова была кинуться в бой и доходчиво объяснить взорвавшейся императорской шавке все, что думает о ее манерах воспитания и привычках слишком быстро судить людей. Но Бакстер, этот упрямый огромный мужчина, не дал ей ни единого шанса сделать это. Он молча дернул Шарлотту за руку, а когда та из-за неожиданности шагнула к нему, наклонился и закинул целого магистра по смерти и себе на широкое, жесткое и вообще неудобное плечо. «Тихо, Чарли, не дергайся!» Прижав ноги, чтобы чародейка ими не брыкалась, Бакстер уверенно шагнул к лестнице. «Вряд ли тебе понравится, если мы упадем». «Ты! Да ты! Ты!» «Моя спальня в левом крыле, мужлан, и только попробуй меня уронить!» Естественно, такую драгоценную, пыхтящую и бурлящую от недовольства ношу никто не уронил. Более того, после того, как Бакстер опустил Шарлотту на ноги посреди спальни, он, насвистывая, вернулся в холл и, подхватив их багаж, отправился назад потому как шутки шутками, но спать этой ночью он совершенно точно собирался в комнате Мисс Хилл. И повод есть прекрасный – уберечь двух напарниц от всяких глупостей. И детектив никогда и никому не признается, что просто опасается спать один в спальне, когда по дому бродит Лилия Эмми Тройс в том самом настроении. Он, конечно, сильный, взрослый, ответственный мужчина, детектив, привыкший к опасностям и прочее, прочее, прочее. Но чувство самосохранения еще никто не отменял.